Американская военная база. Баумхольдер, Германия, 31 декабря 1964 года. Подморозило до пяти градусов, падал снег. Пегги Тредгут, ржеволосая веснущатая женщина, вернулась из военторга. «Привет, бат!» — крикнула она. «Пришло рождественское письмо от ДОТ!» Высокий кореглазый блондин оторвался от изучения медицинской диаграммы. «Чудесно!» «Как они там? Пока не знаю». Повесив пальто и шляпку, Пэгги подсела к мужу, вскрыла конверт и стала читать письмо. «У них всё хорошо. Они вроде как прижились в Ферхоупе», пишет Иджи, прислала им мёд и апельсины. Джейси Рэй Скроггинс опять разводится. «Не везёт, бедняги». «Я не удивляюсь. Это очень огорчительно для его отца, преподобного Скроггинса. Так, что ещё?» А вот, дот всех извещает, что у нас родилась дочка, которую мы назвали в честь твоей матери. Она уверена, что и живёт в ней себя счастье. Приятно улыбнулся Бат. Пегги рассмеялась. Говорит, что помнит нас босоногими малышами. Бат откинулся в кресле и сложил руки на груди. Милые старики Дот и Уилбур. Я ужасно по ним скучаю. А ты? Я тоже, кивнула Пегги. «Дот поведала о твоём новом протезе. Пишет, что ей не хватает наших весёлых рождественских праздников в кафе. Просит поделиться самыми дорогими воспоминаниями о полустанке». Пегги взглянула на мужа. «Но их так много, что выбрать нелегко». «Не скажи. Я, например, знаю, чем бы я поделился». «Чем же?» Бат лукаво усмехнулся. «Воспоминаниями об одной ночке на озере Даблспрингс». Пэгги, покраснев, сполошилась. «О, только посмей!» «Не бойся, никому не расскажу», — засмеялся Бат. «Но согласись, есть что вспомнить». Проснулась из окны Каларуфи, Бат подскочил к колыбели и взял дочку на руки. «Ты её в конец избалуешь», — рассмеялась Пэгги. «Ну и что, пусть растёт балованной». Бат расхаживал по комнате, воркуя над малышкой. «С добрым утром, моя красавица!» Папашка тебя любит как никто. Пегги покачала головой. Господи, можно подумать, она первый и единственный младенец на всём белом свете. Да, она единственная и неповторимая, сказал Бат, покачивая ребёнка. Ты у нас уникальная, правда, малышка. Пегги подошла к нему. Наша уникальный, надо срочно сменить подгузник. Бат неохотно расстался с дочкой. По правде, крошку Руфи оба любили безумно. Они так долго ждали ребёнка и теперь были на седьмом небе. Особенно Бат. Он всегда мечтал о дочке. И вот она появилась.